Глава 4. Как я лишилась чести. За разговором с Аникой время пролетело незаметно. Горничная, между тем, успела меня причесать и одеть. Мои волосы она заколола по бокам, убрав их с лица, но оставив распущенными сзади, и я отметила про себя местный стиль. Это всяко лучшее, чем парики с двухэтажный дом, что были в моде примерно в 16 веке моего мира. С платьем тоже повезло. Без корсета и кринолина, но с длинной юбкой, открытыми плечами и рукавами клеш. Единственным неудобством были эти самые рукава, которые чуть ли не волочились по полу и повсюду лезли. Но это мелочь. Закончив с приготовлениями, мы покинули спальню. Аника проводила меня до столовой. Я соврала ей, что нервничаю и не хочу идти одна. На самом деле я просто не знала дорогу. Взять с собой горничную было мудрым поступком. Дом оказался внушительным особняком с множеством комнат, с высокими потолками, лепниной, картинами на стенах и натуральным паркетом. Похоже, семейство Анлуан не бедствует. Со второго этажа по широкой парадной лестнице мы спустились на первый и еще какое-то время шли через анфиладу комнат. Наконец, Аника остановилась у двойных дверей из непрозрачного стекла. — Дальше вы сами, леди Марила, — сказала она. Я кивнула, и Аника торопливо ушла. Я бы даже сказала, сбежала. Странно это. Я ведь спустилась на завтрак, а горничная ведет себя так, будто в пасть к чудовищу меня сунула. Передернув плечами, я открыла дверь и шагнула в светлую комнату. Гостиная была под стать всему дому. С окнами в сад, обставленная со вкусом в стиле близкому к нашему ар деко Много золота, стекла, лепнины и даже парочка колонн. Во главе длинного стола с белой скатертью восседала сама баронесса Ан Луан. Она переоделась в яркое платье, на голове у нее был чепец, но уже не белый, а красный, подстать наряду. При виде меня баронесса чванливо поджала губы и отодвинула тарелку, словно я испортила ей аппетит. «Извините, сами меня позвали». Дочурка сидела по правую руку от мамы и с кислым видом ковыряла кашу. Вот у меня живот заурчал, едва ноздрей коснулся запах пищи. Я не ела... А, собственно, сколько? Почитать вряд ли выйдет. Тело-то не мое, но точно очень давно. Не обращая внимания на двух малоприятных особ, я поспешила занять свое место за столом, а после наполнить свою тарелку. Затем сразу принялась за еду. Боже, как же я проголодалась. И вообще, это тело надо откармливать, а не то ветром унесет. Все оказалось на вкус просто восхитительным. Свежая, еще горячая выпечка, на которой таяло масло, воздушный белковый омлет, варенье из незнакомых мне ягод, немного терпкое на вкус. Я ела и жмурилась от удовольствия, а в какой-то момент облизала пальцы, по которым тек сок надкушенного мной фрукта. «Отвратительно!» — фыркнула на это баронесса. «Ты ешь, как простолюдинка!» Я распахнула глаза и насупилась. Вообще-то я и есть простолюдинка, обычная девчонка из пригорода, воспитанная двором, пока мама пропадала на двух работах, чтобы нас прокормить. До этого дня я свое происхождение зазорным не считала. Может, мне не хватает манер, но хорошим человека делает неумение правильно держать вилку, а то, что у него в душе. Вот, например, Авелина, дочь баронессы, сидит с идеально прямой спиной, не кладет локти на стол и пользуется правильными столовыми приборами. И что с того? Манеры не делают ее лучше. Гадина она и есть гадина. Подтверждая мои мысли, Авелина отложила приборы и произнесла: "Маменька, мне кажется, пора перейти к делу". "Ты права, душенька", кивнула баронесса и хлопнула в ладоши. На звук тут же открылась дверь, и в столовую вошли три человека: двое мужчин в ливреях и женщина в переднике. Все трое явно из прислуги. Их вид заставил меня напрячься. Вряд ли Баранесса позвала их для дочери. Нет, они здесь по мою душу. «Вы что задумали?» — подозрительно сощурилась я, крепче сжимая столовый нож в руке. Чуть подумав, я отложила нож. Он тупой и бесполезный. Лучше возьму вилку. Если ей ткнуть как следует, мало не покажется. «Пора преподать тебе урок, Марила!» — заявила Матрона. «Ты совершенно распоясалась!» Быть твой отец жив, он бы сгорел со стыда за твое поведение». «И в чем суть урока?» — уточнила я. «Она проста. Ничто не остается безнаказанным. Ты скомпрометировала себя встречей наедине с мужчиной, а, как известно, падшей женщине не пристало носить длинные волосы. Их стригут в знак позора, чтобы любому, кто взглянет на нее, было очевидно перед ним блудниться». Ни на миг я не поверила, что дело в мужчине. Баронесса мстит мне за утренний прилет подушки, мелочная особа. Не то чтобы я против коротких стрижек, наоборот, люблю их в том числе делать, но в этом мире с короткими волосами придется туго. Слова баронессы ясно дали это понять, я рискую превратиться в изгоя. Воображение нарисовало жуткую картинку. Вот я иду по улице, а вслед мне летят камни, люди кричат «Ату, её, ту! Ее, а ту В подобной обстановке будет сложно искать настоящую Марилу. «Не хочу я стричься», — качнула головой. «Мне и так нравится». «А тебя никто не спрашивает», — хихикнула Авелина. Она еще не договорила о Лакеи и бросились на меня с двух сторон, схватили за руки, надавили ладонями на плечи, намертво пригвоздив к стулу. Я вырывалась и пыталась нанести удар вилкой, но ее быстро выбили из моей руки. «Обезоружили, гады!» Двое сильных мужчин на слабую, хрупкую девушку. Совсем совести нет. «Пустите!» — кричала я. «Не смейте!» На мои вопли никто не реагировал. Разве что Авелина заливалась противным хохотом. браныса кивнула женщине в переднике, и та достала из кармана ножницы. Большие, ржавые. Я в ужасе застыла. Этим она будет меня стричь? Да у меня же все концы посекутся. прихмахер во мне бился в предсмертных судорогах. В самом страшном сне не могло привидеться, что меня будет стричь малограмотная тетка тупыми ножницами для резки бумаги. Я крутила головой, не даваясь ей в руки. Но, увы, сделала только хуже. От моего сопротивления пряди она срезала неровно. Впрочем, сомневаюсь, что сидя я спокойно, результат был бы лучше. Женщина хватала пряди моих волос, с силой оттягивала их от головы, будто хотела сорвать с меня скальп и разом покончить с унизительной процедурой. А потом она долго и упорно кромсала волосы ножницами. Прядь за прядью летели на пол. Одна длиннее, другая короче. Никакой симметрии, стиля или вообще прически. Одна тупая физическая сила и желание угодить хозяйке. Уверена, Бронесса специально позвала неумеху, чтобы я в итоге выглядела еще ужаснее. Во время унизительной процедуры я сражалась как львица, но враги превосходили по количеству и силе, В конце концов им удалось задуманное. Меня насильно остригли. Когда с делом было покончено, служанка в переднике ушла, а вот лаки остались и по-прежнему держали меня. Знали, если отпустят, я тут же брошусь на баронессу и без всяких ножниц вырву ей волосы. «Сволочи! Гады!» — ругалась я, а по щекам от бессильной злобы катились слезы. Голова раскалывалась, меня будто за косу оттаскали, а то и вовсе сняли скальп. Я посмотрела на пряди на полу и прикинула, насколько ужасно сейчас выгляжу. Судя по всему, у меня на голове теперь что-то вроде прически ежика. Короткие неравномерные клочья торчат в разные стороны. В моем мире такое вполне могло сойти за модную стрижку, особенно если покрасить прятки в разные цвета. Но здесь, как любезно сообщила Бронесса, это символ позора. Теперь мужчины будут бежать от меня, как от чумной. Наверняка здесь женится исключительно на девственницах. Расправила запрещают даже побыть с мужчиной наедине. Не видать мне замужества. Сейчас ты выглядишь так, как должно, похвалила баронесса. Твой позор увидят все. Но ведь это и ваш позор, напомнила я. Как мне найти мужа с такими волосами? Не то чтобы я собиралась искать, но сам факт того, что слова и действия Мачехи противоречили друг другу, вызывал недоумение. А ты постарайся, хмыкнула она в ответ. В противном случае тебя ждет монастырь. После ее слов я вдруг поняла, а ведь она хочет сплавить меня в монастырь. В этом ее настоящий план. А вовсе не в том, чтобы отдать меня замуж. Замужество не вычеркнет меня из ее жизни, а монастырь очень даже, как говорится, с глаз дало и сердце вон. Я пока не понимала причину ее поведения, но обязательно все выясню. Раз уж мне придется какое-то время жить с двумя змеями под одной крышей, надо быть начеку. Ненавижу, когда из меня делают дуру, а еще терпеть не могу проигрывать. Госпожа Анлуан совершила ошибку, связавшись со мной. Никому не позволю себя унижать. Я выросла во дворе, а там всякое бывало. Мямлем и рохлем у нас приходилось туго поэтому я с детства умела за себя постоять. Дворовая жизнь, она такая, воспитывает характер. Я уже минут пять как перестала вырываться, и лакеи ослабили хватку, решив, что я сдалась. Мне только это и нужно было. Резко дернувшись, я, наконец, освободилась и тут же вскочила на ноги. Да так резво, что стул отлетел назад и сшиб с ног сразу обоих моих мучителей. В столовой миг стало шумно. Бабах! Грохнулся стул. хрясь по пути зацепив лакея, бух-бух, они упали на зады. а, -а, -а завизжала велина, когда я с вилкой в руке кинулась к ее драгоценной маменьке. Баронесса от шока и неожиданности застыла на стуле. Ее круглое лицо вытянулось, глаза расширились от ужаса. Я была стремительна и достигла цели еще до того, как лакеи поднялись. Меня некому было остановить, я могла вонзить вилку прямо в лоб баронессы. Будет торчать, как антенна. Я хихикнула, представив это зрелище. Но все же в итоге я воткнула вилку в стол, буквально в миллиметре от лежащей на нем руки баронессы. Та аж икнула одновременно от страха и облегчения. Я не стала ей вредить, потому что осознавала, сделаю я что-то баронессе и окажусь в монастыре уже сегодня. А то и вместе похуже, например, в тюрьме. Время моей мести еще не пришло, но оно обязательно наступит. И все же я дала баранессе понять, что со мной шутки плохи, не оставит меня в покое, пожалеет. Лакеи к этому времени встали и поспешили ко мне, но я так глянула на них через плечо, что они предпочли остаться в стороне. Вдруг у меня еще вилка припрятана, или что посерьезнее. Расправив плечи, я вытерла слезы с щек и пригладила торчащие волосы. «Когда там бал?» — уточнила спокойным ровным голосом. через три дня?» — заикаясь на каждом слове, ответила Авелина. Баронесса вовсе лишилась дары речи и молча смотрела на вилку, торчащую из стола. Она просто не могла оторвать от нее глаз. «Отлично!» — кивнула я. «Готовьте свадебный пир, маменька. Через три дня я выхожу замуж!» С этими словами я развернулась спиной к семейству и пошла к выходу. Дистанция между нами пошла бы Баронессе на пользу. Она, наконец, очнулась и крикнула мне в спину. «За кого же ты выходишь, Марила?» «Пока не знаю». Я на ходу пожала плечами. «Сюрпризом будет». Оказавшись в коридоре, добавила мрачно. «Для нас обеих.